Глава 15. Местные жители. Первые минуты паники из-за внезапной атаки сменяются организованным сопротивлением. Бойцы спят в броне, поэтому не так просто их сразить. Но некоторым все же достается. И, похоже, нескольких часовых нападающие положили под шумок. Как только закричали тревогу, в нас полетели стрелы и копья. Целый ливень стрел обрушился, стоило казакам подорваться со своих мест. Что-то залетело в броню, а кому-то прямо в горло. Двоих при мне поразило в ноги. В ответ задолбили пулеметы, перебивая автоматные очереди, стали косить надвигающуюся вражескую волну конницы. Индейцы, вероятно, думали, что у нас мушкеты, по образу и подобию местного оружия, но просчитались. Около двух сотен людей на лошадях попытались ударить с двух сторон и стали под огнем ложиться как миленькие. Не прошло и двух минут, уцелевшие крохи конницы побежали прочь, лошади без седаков заметались. Как только я расправился с первыми индейцами, сразу бросился к Михару принцессы, зная, что она где-то рядом. А та уже подниматься начала и рявкнула из кабины. «Зотов, куда ты смотрел, идиот?» «Ну да, сменаш его». «Побойся бога, Настя, да их в упор не видно», — огрызнулся тот, заслоняя своим мехом казаков от вражеского пусть и примитивного, но не менее опасного огня. Стрелы продолжили лететь в бойцов с нескольких сторон, два копья даже в меня врезалось, но благополучно отлетело. В лагере быстро покончили с лазутчиками, но подгадить те успели, порезав спящих. Несколько индейцев попытались подраться с казаками в рукопашную, ловкости местным полуголым воинам не занимать, но они не знали, с кем связались. Да и куда худые и дохлые полезли? От взглядов безумных только страшно. Но завернули всех в бараний рог, немного повозившись. Одному лично Степан череп расколол, второго чуть не убил, другой здоровяк товарищи остановили разгоряченного казака. Решили повязать дикаря для допроса. Пехоту с луками и копьями, обстреливающую лагерь, быстро вычислили с воздуха. Как оказалось, гады затаились неподалеку в траве и стали отползать, как только вся конница разбежалась. Первым их засек Илья и ринулся топтать. Остальная гвардия подскочила. С леса по нам открыли огонь из МГ-13. Похоже, только сейчас они с трофейным оружием разобрались. Под градом пуль я рванул на скотов, чувствуя на своей шкуре убойную силу патрона 7,92. Часть пуль полетела в сторону лагеря, и у меня сердце сжалось. К счастью, наши залегли, как только услышали вражеский огонь. Настиг сволочей стремительно и стал давить, как тараканов. Со вторым трофеем автоматической винтовкой Федорова индейцы завозились и, бросив его, рванули вглубь леса. Продираясь между деревьев и ломая часть, я догнал еще троих и проломил им черепа. Пока возился, упустил человек десять. Если их вообще можно назвать людьми. Олег, рванувший со мной параллельно, спустя пять минут вернулся с плетенной сеткой, в которой болтались две отрезанные головы наших пропавших казаков. Без сомнения, и оружие было их. Увидев такое, я пришел в ярость и вновь ринулся за нелюдями». Даже не понял, как вышло, но линза еще в процессе стала мне красноватые, переливающиеся оттенками силуэты улепетывающих индейцев показывать. Даже через кусты и деревья, линии какие-то полупрозрачные, красные с траекториями, шкала появилась с иероглифами, что-то отсчитывающая. Всех спрятавшихся увидел, радар наполнился новыми точками синего цвета. но ну, суки, держитесь теперь. И если бы принцесса меня не отозвала к позициям, я бы гнал их, пока не прикончил всех. Чуть Чутье Настю не подвело. Если бы остались в лесу ночевать, потерь было бы значительно больше. Хотя они и так неутешительные. 13 убитых, включая двух пропавших вчера и трехчасовых. И девять раненых, из которых четверо какое-то время не смогут ходить. И это в результате атаки каких-то дикарей с луками и копьями. Слабое утешение, но нам удалось выловить целых семь лошадей. В половине случаев способствовал я, повалив ретивых на скаку прямо на михаре. Одну лошадь покалечил. Первый блин, как говорится, комом. Из восьми плененных индейцев адекватными поначалу показались лишь двое, кто не ругался и не строил из себя обезьяну. Эти сидели смирно и изучали нас, остальные, похоже, хотели поскорее помереть по любому поводу. Недолго думая, легко раненный в левое предплечье колчак хладнокровно пристрелил бесполезных дикарей из английского кольта, как бешеных собак, даже не поморщившись. Принцесса сделала вид, что не заметила, отлучившись к нашим раненым. Ей вообще стало неинтересно, что здесь с пленными творится. Допрос двоих оставшихся индейцев ничего толком не дал. Один, который вдруг затрясся, как больной, стал чертить охотно что-то на своем балакая, Монстров нарисовал с гребнями и крыльями, указывая в сторону востока. Они боятся, что мы туда пойдем и разбудим кого-то большого, предположил один из разведчиков, немного поразмыслив. На Михара моего индейца сталкивать кивать хмуро, затараторил на своем активнее. Колчак докурил махорку, сплюнул и прикончил его, выпустив пять пуль в голову. На этот раз вышло очень эмоционально с его стороны. А затем и второго, который даже успел взмолиться на своем языке, осознав скорый конец. Не люди, сказал ротный негромко, кто бы мог подумать, что на каннибалов наткнемся. Вот черти, поддержал его стоящий рядом боец, покривившись. У меня тоже сомнений не осталось, когда я бусы из человеческих зубов увидел у одного. Подручными средствами казаки ловко запрягли лошадей к нашей поклаже, приспособили носилки на деревянных полозьях для тех раненых, кто не вместился в телеге. Прямо в поле в братской могиле похоронили погибших бойцов. Трупы индейцев даже трогать не стали, побрезговав. Сухие, жилистые, у некоторых зубы под клыки заточены. Жуть! Залезав раны, двинули дальше. В связи с ночной бомбардировкой пришлось изменить маршрут, чтобы не наткнуться на растревоженных оргалидов. Что там за обстановка, одному богу известно. Да и зачем британцы это делают, с уверенностью не может сказать никто. Теперь мы двинули по направлению севернее Александрии, что по расчетам увеличит наш путь до Миссисипи на несколько дней. Принцесса, посовещавшись с командирами, решила так перестраховаться. На ней лица не было. Шли до самого вечера без остановки по узким тропам меж рощ и по высохшим полям, сторонясь разрушенных поселений, но пристально наблюдая за ними. Снова ощетинившиеся, как в первый день высадки. Я по флангу колонну прикрываю, шагаю на мехи по кустам и кочкам. Пытаюсь понять, как мне удалось индейцев в лесу с помощью машины вычислять. Наших же на радаре не показывает и силуэтов тех, кого не вижу. Скажем, за телегой идущих казаков не показывает мне, как тех же индейцев за деревьями и кустами. Чувствую, что медведь мне подсобил утром в погоне мысли мои, верно поняв. Потому что я жаждал выловить гадов. Захотелось разобраться в этих возможностях, дабы предотвратить похожую беду. Стал концентрироваться на бойцах через линзу. Злости нагнал и вышло. Те же силуэты, линии с упреждением при ходьбе. На радаре возникли точки голубого цвета. Получается, светлее обозначение индейцев. С чем связано? Не знаю. Посчитал, что со степенью моей злости. Про индейцев, подумал, стали синие точки на радаре проявляться по краю. Как раз позади нас, похоже, по следу идут собаки плешивые. Радиус радара 12 километров. По самому краю идут, значит, примерно на таком расстоянии и держатся. Только рот открыл докладывать в эфире, передумал. Новые возможности раскрывать раньше времени не стоит. А ближе подойдут, разберемся. На линзу сошлюсь. И чутье. Меня другое волновать стало. Что если мысленно можно прочее перенастроить в медведе? А в остальных мехарах? Зачем мастеру так нужен был медведь? Да потому что его он не настраивал самолично. Не ограничивал в возможностях, но, вероятно, очень хотел. А зачем? Чтобы пилот неподконтрольного меха не узнал лишнего? Или просто чтобы не нарушал баланс? Баланс. Впервые в голову пришло, что мастеру может быть выгодно это вечное противостояние. И вот еще. Что значит гибрид, коим кличут моего Михара? И мастер, и фиолетовый. Созданная из разного? А теперь главный вопрос, который я раньше упускал. Раз и Аргалит и мастер знают верное название, они точно связаны. 200, черт побери, процентов. Следовательно, мастер мог тоже прибыть с метеоритом, иначе объяснить его знания нельзя. С метеоритом прибыл и Федор. Надо же признать очевидное, с той частью в сибирской тайге, до которой отправлялся мой дед. Приемный дед. И вот который раз сознание отторгает самый болезненный вопрос. А я? Может они тоже меня там нашли? Вот только я бы сейчас был пожилой. 43 года прошло, а мне заявляло небесное, что меня установили в трехлетнем возрасте уже при ней. Не сходится, но мастер Федор и Аргалиды точно между собой связаны чем-то большим, чем просто желанием противостоять. Федора еще называли «надзиратель», опять же, обе стороны. А я сначала и не понял, но вывод был сделан фиолетовым, когда тот медведя увидел на Хоккайдо. Мастер же вывод о выжившем надзирателе сделал по кольцу. «И что же ты, дед, надзирал? Эх, Федор, Федор. Кругом одни лжецы, и мне пора прекращать верить всем на слово. Мало мне Зотова и Татищева. Первый прокололся сам, или так разыграли. Теперь вот тащат меня к главной части метеорита, не считаясь с потерями. Слишком уж рьяно принцесса осекает меня во время атак, хотя видела, как я дрался на русском. Из-за наших отношений дорожит мной? Или потому что медведя терять нельзя? А что если медведь и есть ключ ко всему? Мастер мог увлечься своими настройками в мехарах, лишив их важного. Когда опомнился, все позабыл. Исключать такого нельзя. Вы же, Анастасия Николаевна, слепо следуете приказам этого странного человека, легко решая судьбы бойцов экспедиции. Как я могу вам доверять, если вы одержимы высшей целью, которую, возможно, не понимаете, но за которую легко пожертвуете и мной, когда буду уже не нужен? Солнце клонится к закату, темнеет. Леса вокруг все больше, дороги не разобрать. Плетемся через кустарник, то кочки, то ухабы. Капкан старый нашли, и благо сам рассыпался, когда сработал на сапоге бойца. Подошли к большому озеру, километра два шириной. Но уже не доходя, обнаружили там мелкие гнезда оргалидов. Отряд затаился в роще, полкилометра не доходя, пока Олег с Ильей на мехах разведывали с воздуха. Оказалось, что и эти гнезда заброшены, причем давно. Осталась гряда из двух метровых айсбергов длиной не более 100 метров на противоположном берегу. Стали спускаться к воде. С этой стороны все в зеленой рясе, непроглядно. Но чуть в стороне несколько поплавков заметил. Неужели сети на рыбу стоят? Нашли два особняка на берегу, вполне целых, но дворы все разрушены, доски какие, возможно, растасканы. Ближайший дом проверили сразу и заключили, что оттуда спешно уходили люди. Бойцы ощетинились и заняли круговую оборону, потому что вокруг чертов лес. И, как назло, очень густой, да к вечеру темный. Сидя в кабине, спохватился и сосредоточился на радаре, вспомнил об индейцах. Но те, кто шли за нами, вскоре отстали и исчезли с радара еще несколько часов назад. Попытался представить всех прочих людей, каких бы желал обнаружить. Поначалу вылезли все свои, судя по оттенку точек. «Уже спокойнее, никого под шумок не схватят и не уволокут. Я увижу». Гипнотизировал радар минут 10, не исключая и появление оргалидов, которые могли затаиться в воде, хотя она и пресная. И вот на призрачной области радара перед глазами стали проявляться точки нового оттенка — синего. Сразу с нескольких сторон от нас, понемногу рядом, метрах в ста 140 сорока, судя по шкале. И дальше отряды, обосновавшиеся локально, а на севере вообще целое скопление из нескольких сотен. Несмотря на относительно хаотичное движение неизвестных, все же стало ясно, что эти не нападают, а скорее затаились и даже удаляются. Те, кто ближе, разведывают, возможно, местные уже поняли, что над ними мехи летают. Гудят, как паровозы. Колчак сидит с командирами на бревнышках метрах в двадцати от моей позиции и покуривает спокойно, гипнотизируя на земле найденную удочку. Рядом казак, кепку серую напялил, что в доме нашли. Понимаю, что время на секунды. Кабину раскрыл и подозвал его. Ротный вскочил, как ошпаренный, чуя мое беспокойство. По направлению на одиннадцать трое чужаков метров 80 от наших позиций. Залегли. «Не уверен, что индейцы», — говорю ему со всей серьезностью, и у Колчака лицо вытягивается. «Вот и я думаю, конфедераты здесь до сих пор лазят», — выдает, прищурив глаз, и своим знаки подает. «Будем пробовать брать, Насть. обнаружили чужаков, наблюдают за нами, докладываю в эфир. «Индейцы?» — отзывается быстро и беспокойно. «Пока непонятно», — отвечаю. Колчак предлагает повязать и допросить. «Хорошо». «Церемониться не стали». Бойцы с автоматами по флангам ринулись обходить, а я, чуть погодя, пошел на михари напрямик, ломая ветки и создавая добротный такой шум. Вскоре боевая линза показала розово-красные силуэты людей, которые притворились, похоже, трупами. И лежали до тех пор, пока я уже над ними ненавис. Вероятно, до последнего думали, что пройду мимо. Я же, затаив дыхание, надеялся, что это не индейцы-каннибалы. Увидев грязные серые мундиры, выдохнул с облегчением. Действительно, Конфедераты. А ведь больше сорока лет прошло. Видимо, когда пришла напасть, выжили в основном военные и их дети, которым досталась по наследству форма. Иначе как объяснить, что все трое это молодые парни? Огнестрельного оружия у них нет, ножи у одного шпага до да кучи. Ахнули, когда прожектор врубил прямо на них, шарахнулись в кусты и рванули со всех ног а наши уже их встречают с распростертыми объятиями. Никто оружие достать так и не смог, и хорошо. Второй отряд местных лазутчиков стал удаляться спешно к ближайшей большой группе, судя по радару. Их явно спугнул шум, но мы пока решили отвлечься на улов. Связанных пленников посадили на площадке у берега, костер разожгли, чтобы видеть их лица. Подтянулась принцесса, удосужившись вылезти из михара. Зотов прикрывает на мехи с револьверами, прожектора долбят сквозь деревья метров на сорок. Я рядом стою с другой стороны. Пушку свою взял на изготовку, чтобы любую тварь в упор пробить к чертовой бабушке. Поглядываю на лазутчиков. Двое совсем мальчишки лет по 15-16, третий постарше лет 20 на вид. Не сильно-то и чумазые, я бы сказал, ухоженные. Лицо у старшего с недельной щетиной, не более. Форма, потертая до дыр, но видны следы заплаток. Грязной одеждой или потом от них не воняет. Скорее, мы здесь выглядим, как дикари. Небритые, мытые, форма засаленная. Мы их изучаем, а они сошалелыми шалелыми глазами на нас. «Not British», — шепнул один другому, не сводя с насти глаз. «They have a lot with iron armor», — ответил ему негромко старший. «The monster will come. Hello». Да подскочил было наш разведчик, свободно говорящий на английском. Но вмешалась принцесса и начала шпарить, как на родном. У меня чуть уши не завяли. Вероятно, понимая, что большая часть соратников ничего не понимают, наш разведчик стал переводить попутно для всех. «Сколько вас?» — первое, что спросила принцесса. «Только мы», — соврал старший. «Вы питаетесь людьми?» «Нет. Откуда вы знаете о железной броне?» «Здесь задумались». Принцесса нависла над старшим угрожающе. «Если не будете сотрудничать, мы вас утопим в этом озере», добавила она, и парни затряслись. «Обладательница железной брони не может так говорить», выдал старший с вызовом. «Почему это? Вы убиваете чудовищ и спасаете людей. Это ваше предназначение». «Вас уже спасали?» «Сколько вы видели таких?» спрашивает принцесса, кивая на мой Михар. «Двух», ответил старший без промедления. «Где в последний раз?» «На севере они», — замялся переводчик, — «погибли». Принцесса попыталась скрыть негодование, но ноздри у нее раздулись. «Как?» — поинтересовалась все же спокойно. «Большое чудовище», — перевел нам разведчик. «Насколько большое? Какого цвета шкура?» «Как гора». «Черная» — выпалили. «Вы лжете?» «Нет, я видел лично». «Черный арголит размером с гору? Полный бред». Если бы было нечто подобное, стало бы оно отсиживаться на разоренном материке, когда собратья гибнут в Тихом океане. Либо нас хотят запугать, чтобы бежали прочь, либо... Вскоре не только я заметил, что все трое с дуринкой. Будто наркотики приняли, зрачки расширенные, несут полную ахинею. «Дрожь земли!» — добавил молодой. Когда разведчик перевел, присутствующие казаки разразились хохотом. «Не поняла, поясни». Принцессу эта беседа явно стала раздражать. «Вы же прибыли с Южного моря», — вмешался пленник, который постарше. «Откуда вы приплыли?» «Ты не в том положении, чтобы задавать вопросы», — ответила Небесная жестко. «Если вы и дальше пойдете в своем направлении», — продолжил мысль парень, — «вы ощутите дрожь земли, поэтому лучше возвращайтесь туда, откуда пришли. Нам не нужно ваше спасение». «Что вы знаете о британцах?» Продолжился допрос. «Они разбудили гору», ответил парень уже со скалом. «И теперь она не успокаивается и гонит всех с севера сюда, на нашу землю, к нашему озеру и нашей рыбе». «Всех это кого?» «Другие племена. Поэтому мы готовимся к войне, но к тихой войне, чтобы монстры не услышали». Вскоре пошли какие-то сумасшедшие речи о том, что весь мир вокруг уже мертв, а у них здесь последнее пристанище. Переводчик наш замялся. Колчак махнул рукой, мол, хватит переводить. Допрос принцессы продлился еще на полчаса. За это время я заметил значительные изменения на радаре. «Нас окружают», — выдал я, обескураживая окружающих. «Откуда ты знаешь?» — удивилась принцесса. «Илья ничего не докладывает», — раздалось от Зотова. «Тишь догладь. Да «Человек триста, вероятно, товарищи этих троих». «Продолжаю уверенно. С севера и юга по берегу крадутся и заходят с леса. У нас минут пять. Объявляйте полную боевую готовность». «Я бы его послушал, товарищ генерал», — поддержал меня Колчак. Лазутчиков Андрей указал верно, хотя мои постовые прощелкали. «Хорошо, командуйте», — отмахнулась Небесная и неторопливо пошла к своему Михару с гербом Российской империи, на которой уставились все трое пленников с шарами на выкате. Пока Колчак раздает указания, наблюдаю на радаре новые сюрпризы. С севера появляются множественные людские цели. Да их сотни, если не тысячи, от точек ребит. Гром по небу разливается надрывно, гул приближается по воздуху, кроны трещат. Взрывы раздаются сразу с нескольких сторон, люди кричат пораженные. Мелкая дробь со свистом прошивает ветви и кустарники, врезаясь в плоть. Влетает рядом с нами. Разрывается снаряд, выстреливая поражающие элементы. Выскакиваю вперед, закрывая собой бойцов и пленников. Шрапнель барабанит словно град около трех секунд. «И это, по-вашему, тихая война?» — кричу из кабины, наблюдая, как озаряется ночное небо. «This is... An... this is not our doing!» — раздается от одного из молодых. «It's Yankee!» Второй молодой кашляет, землей его окатило А вот старший в луже крови лежит боком, уже не дышит. Нескольким казакам поблизости тоже досталось. Твою дивизию. Мы, похоже, нарвались на чертову армию».